Глава 34. Тимур. Хотела стену напротив разбить кулаками от злости, чтобы в кровь, чтобы испытать другую боль. Мне казалось, что все идет вперед, что мы на пути к правильным решениям, что я почти смог вернуть Киру, но опять сотни шагов назад, опять она бежит. А может, этот путь, к которому мы снова подошли, и есть правильный для нас обоих сейчас? Может быть, я слишком рано поверил в прощение для себя. Я боюсь верить в то, что Кира меня и правда никогда не простит, что никогда не сможет забыть мою измену. После Нового года я кое-как проснулся утром и поехал вновь в офис. Мне пришлось и 31-го просматривать кучу видео с камер наблюдения, искать миру, ее передвижения, даты, когда она была в офисе и в моем кабинете. Начальник дышал в спину, гневно ругаясь, но я старался не обращать внимания. Речь о сумме, которую вслух не произносит лишний раз. Закончили к восьми, и я вновь уехал домой. Поел и сразу вырубился. А утром сегодня позвонила та самая Мария, которой я обещал помочь в случае чего. С ее ногой что-то шло не так, и пришлось ехать в больницу. С ребенком сделать процедуру было неудобно, а помочь некому. Не отказывать же, тем более сам говорил, что помогу. Приехал быстро, вошел и понял, что Маша даже на костылях будет передвигаться с большим трудом. Морщись, она кое-как подошла к ребенку застегнуть ее одежду. Поэтому взял ее на руки и понес в машину. Вернулся за малышкой, которую тоже спустил на руках, чтобы не терять времени. В больнице провели около часа и сразу обратно. — Спасибо вам большое, Тимур. Мне очень неловко перед вами. Если бы нога не опухла, я бы вас не потревожила. Да и нет никого здесь, кто мог бы помочь. Благо, сестра уже скоро заберет племянницу. Вроде бы идет на поправку. — Все в порядке, Мария. Я же сам предложил помощь. «Может, чаю хотите?» «Спасибо, не стоит. Я, пожалуй, поеду. У меня есть дела». «Да, конечно». Улыбнувшись, посмотрела с теплом. «До свидания». «Всего хорошего». И вот я вернулся обратно, черт возьми. Чертова Мира, чертов контракт. Кажется, я начинаю уставать от всего происходящего. Открываю дверь и вхожу с начальником и полицейским в квартиру. Мира тут же вскакивает с дивана и пятится назад, озираясь на каждого в комнате. «Ну ты и козел, Доронин! Я и так хотела идти на сделку со следствием, а ты урод!» «Вот и пойдешь!» Четкие вопросы, полные ответы. В общем-то, все и так было уже нами разобрано детально. Мира выступила посредником, и когда пришло время контракта с тем самым умершим экстремалом и его провальным бизнесом, она сделала свое дело. Плюс ей помогло то, что мы с ней были знакомы. сыграла на руку все. Итог не заставил себя ждать. Что ей теперь светит, я вообще даже думать не хочу. Мое заявление уже оставлено шефу. Работать там и сам не стану больше. Главное, что с себя все подозрения снял. В участке просидел несколько часов, подписал бумаги и вернулся обратно. Что дальше делать, не представляю. Звонить Кире и искать встречи сейчас не буду. Она не станет слушать, а я пока не знаю, что сказать. Точнее, как правильно сказать, потому что, по всей видимости, говорю все не то, что стоило бы. Ни теми словами, не те темы поднимаю. Как и почему мы перестали друг друга понимать и слышать? Может быть, раньше мы так глубоко не копали? Не видели всего, что лежало под тонким покрывалом? Но что за проблема, по сути? Разные мелочи, которые вылились в одну большую проблему. Ощущение, что меня в какой-то цилиндр затолкали, а он все сужается и даже для воздуха места не остается. В какой момент я упустил свою жизнь из рук? В какой момент просто закрыл глаза и шел по накатанной? Я смотрю на все с высоты своего возраста и перестаю видеть грани правильного и не очень. Пытаюсь анализировать нашу с Кирой совместную жизнь и постоянно натыкаюсь на тупик. мысли совершенно нет. Сейчас все видится в черном. Не знаю. Может, потому что просвета нет? Потому что Кира не позволяет поверить в шанс или я поступаю снова неправильно? Цепляюсь глазами за календарь на стене. Точнее, картинку, которая изображает январь. Открываю ноутбук, выбираю отель, место, даты, собираю необходимые вещи и спустя три часа уезжаю в аэропорт, заехав по пути в магазин и купив некоторые вещи в дорогу. За границу мне нельзя, но и у нас есть горы. Это то, что мне сейчас необходимо. Не бегу. Еду искать ответы. Кира. Ты приехала снова снять стресс? Рома сел рядом со мной и внимательно наблюдал за каждой мимикой на моем лице, улыбаясь уголком губ. Нет, я просто ехала на машине и оказалась тут. Ясно. Я рад, что в итоге дорога привела ко мне. А что будешь делать потом? Поеду домой. Как насчет того, чтобы прокатиться за город и пострелять? С радостью бы согласилась. Но не сегодня. Пока что мне стоит разложить все новое из моего брака по полкам. Знать бы еще, как это сделать. Давай отложим немного. «Я помню, у тебя дома дети. Выберем тогда выходные». «Хорошо». Улыбаюсь, и только потом до меня доходит смысл его слов. «Постой, ты сказал пострелять?» «Да, есть одна база. Там все организуют». «Только не по животным». «Как пожелаешь. Но вообще там почему угодно можно. Банки, бутылки, мишени». «А я решила, что ты про стрельбу разноцветными шариками». «Нет, не пейнтбол. Хотя можно и его попробовать. Но его на другой раз отложим тогда». «Ладно». На плечи ложится какой-то тяжкий груз, что улыбаться становится сложно даже просто из вежливости. Рома двигает ко мне свой стул и ставит ноги с каждой стороны от моих коленей, наклоняется ко мне и не дает отвести взгляд, взяв в свои руки мои ладони. «Скажи-ка мне, Кира, ты точно в порядке?» «Если честно», — кивает, прося продолжать, — «то не уверена в этом». Закрываю глаза, чтобы не расплакаться. Внутри ощущаю себя какой-то уродливой. Слова Тимура сильно меня ранили и обидели. Я теперь ищу сомнения во всем, в каждом дне нашей совместной жизни, уже не говоря о своем женском внутреннем мире. Противно. Тебя нарядить в перчатки и шорты, чтобы ты надавала по морде тому, кто тебя обидел? Со смешком выдыхаю и смотрю в его темные глаза. Не стоит. Зато признала, что во всем виноват мужчина. А разве бывает иначе? Ты права. И что он сделал? Тебе это неинтересно, и я не хочу быть ябедой. Мне не неинтересно. Я настаиваю, Кира. Не хочу, чтобы такую, как ты, обижали. Прикоснулся к щеке и провел по ней большим пальцем. Тебя стоит любить, и если нужно защищать. Спасибо, Рум. Он усмехнулся по-доброму и обнял. Уехала домой, и весь оставшийся день провела с детьми. Мы заказали в онлайн-магазине несколько настольных игр. Позвали семью Кристины и шумной компанией провели вечер. «Кир, все в норме?» Спросила подруга, когда мы с ней вышли за чипсами и соком, которые закончились, а еще приняли решение заскочить в пиццерию. Сели в кафе за столик в ожидании заказа. «Я так плохо притворяюсь». «Да нет, просто я тебя знаю много лет, солнце». «Дерьмовая актриса, зато Доронин – актер от бога». «Снова что-то узнала?» «Кристин, я так устала». Я прямо не чувствую себя. Руки тяжелые, голова, ноги. Задолбалась, веришь? Верю. Вот скажи, меня изменили годы? В смысле, я стала уродливее, вся в морщинах, потеряла чувство стиля и теперь перестала быть привлекательной? Что во мне изменилось в худшую сторону? Не знаю, Кир, как с мужской точки зрения. А я так скажу. Ты повзрослела и стала красивой женщиной за тридцать. Тогда почему его слова, что он потерял ко мне страсть, так сильно выбили из колеи, что я чувствую себя вешалкой какой-то? Сравниваю себя с той, в которой он мне изменил, и чувствую, что я непривлекательная бабка. Падаю головой на свои руки. Почему мы об этом говорим? Ты видела с Тимуром? Ага. И опять все вернулось обратно. Еще и ту миру встретила. Поговорили. И знаешь, все оказалось совсем иначе, чем я думала. Ничего просто не бывает, Кир. Я заметила, ничего не выходит и не выйдет, Кристин. Тогда пришло время принять решение. Я не защищаю Тима, но ты мучаешь и себя, и его. Ты права. Сажусь ровно и киваю ей. Ты права. Пора ставить точку. Я знаю, что не забуду того, что видела. Знаю, что буду думать о его словах, которые сказал. Думать о том, где он и с кем. В итоге будем мучиться оба. Не будет былого счастья уже. Как бы ни было больно все это признавать поговори с ним не сейчас дай время на передышку обоим а потом без эмоций обсудите а что по поводу твоей секса привлекательности скажу так ты обояшка и никакая не бабка красивая умная женщина в самом соку мы кстати одногодки, если что думаю тебе срочно нужен мужчина разберись с бывшим мужем и вперед может позовем михеля играет бровями брось мы с ним друзья и эту тему больше не поднимаем в общении Он тебя явно хочет не как подругу, Кир. Ну, а тот красавчик-боксер? Рома. улыбаясь, вспоминая его. «Да-да-да, ты посмотри на себя, лапуль!» Берет за руку и сжимает. «Пора двигаться вперед, подруга. Ты выглядишь очень усталой, это правда. И так дальше просто нельзя. Проведи время с сыном и дочкой, а потом проснись другой Кирой, которая готова жить дальше. И не в мужчине заключается на самом деле будущее. В тебе самой» твоей гармонии внутренней. Ты права. У меня, кстати, есть маленькое событие. Зажмуривается и улыбается так, что весь ряд ее зубов виден. Какое? Я знаю, что поздно, знаю, что мне чуть-чуть 36, но... Открывает один глаз и пищит тихонько. Я беременна. Ты что? Ребенок? Кристина. Отхожу от шока и счастливо смеюсь вместе с ней. Поздравляю тебя. Черт, я поверить не могу. «Как ты умудрилась?» «Ну, мы со Степой устроили себе отпуск, ты помнишь?» «И вот как-то так вышло. Случайно». «Приятная случайность?» «Я, конечно, переживаю. Мама тоже и муж. Как-то мы не готовились вновь стать родителями. Но мы счастливы. Степа на руках носят. А вот только вчера сказали, когда точно подтвердили все официально и получили анализы. «Очень рада за вас, дорогая». «Спасибо». «Смотрю на нее» и внутри все наполняется счастьем за нее и их семью. Даже я сама воодушевляюсь и откидываю хмурые мысли подальше.